И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем. — Ты постой, постой, — сказал Степан Аркадич, улыбаясь и трогая его руку. — Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне. Левин откинулся назад на стул,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 Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадича. Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина. — Приеду когда-нибудь, — сказал он. — Да, брат, женщины — это винт, на котором все вертится.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 Но я решительно не понимаю этого. Как бы... Все равно, как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач. Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного. Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься. — Химлиш истц, вених бецвунген, майне ирдиши бегир, абордох — «Вэнс ничт галунген, хат их аух рэхт хюбш plaisir. «Великолепно, если я поборол свою земную страсть, но если это не удалось, я все же испытал блаженство!» Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. «Левин тоже не мог не улыбнуться!» Да.